Глава седьмая. Рандеву туристов на резине. Город Нидлс был назван в честь нескольких острых гранитных пиков, вздымающихся вверх, как клыки. Когда Джон Стейнбек писал о нем в гроздьях гнева, то показал это место враждебным подстать окружающему пейзажу. Семья Джоудов останавливается в палаточном лагере на реке Колорадо около Нидлс, и их оттуда гонит помощник шерифа называя их Оки, он рычит. Мы таким не позволяем здесь задерживаться. Ма Джоуд грозит ему чугунной сковородкой. «Мистер, у вас форменная фуражка и револьвер?» — дерзко отвечает она. «Такие в наших местах кричать не смеют». Линда остановилась в Нидлс по дороге на РТР. Она приехала туда прямо со склада Амазон в Фернли, проведя 8 часов дороги. Как и Джоуд, она была измотана и надеялась здесь поспать. Но, в отличие от Джоудов, она стремилась не попасться полицейским. А значит, нужно было найти, где на ночь бесплатно припарковать восьмиметровый автомобиль, не привлекая к себе внимания. В Нидлс не было супермаркетов «Волмарт», так что лучший вариант — найти какое-нибудь ночное заведение с парковкой. Свернув с легендарной исторической автомагистрали 66 на другую улицу, Линда изучила часы работы местного торгового центра. Он закрывался рано, но примерно в сотни метров от него был круглосуточный спортзал. Выглядел он не слишком оживленным, но пришлось рискнуть. Линда припарковалась напротив входа и забралась в постель. Линда проспала всю ночь. На утро она проснулась с намерением сразу же выполнить одну важную задачу. Пока она работала в Амазон, истек срок регистрации ее автомобиля. «Вот я дура!» Прежде чем ехать дальше, Линде нужно было продлить ее. Она нашла адрес местного управления автомобильным транспортом. Навигатор подсказал ей ехать по дороге прямо, потом уйти на поворот в виде буквы «Ю» и проехать еще немного. Когда маршрут закончился, Линда очутилась там же, откуда выехала. Она попробовала еще раз с тем же результатом и решила уточнить на заправке. Служащий указал ей на офис на углу торгового центра. «Я всю ночь стояла напротив него», — со смехом вспоминает Линда. «Я его просто не заметила». Вскоре ее дом на колесах обрел регистрацию и покатил на юг. До кварца это оставалось меньше двух часов ходу. «Приезжайте на рандеву туристов на резине. Вы сможете посетить мастер-классы, многому научиться и даже завести хороших друзей», — так было написано в приглашении на сайте Боба Уэллса. «Мы, современные обитатели машин, во многом похожи на горцев прошлого. Мы хотим быть одни и постоянно в движении, но нам порой нужно собираться вместе и общаться с единомышленниками, которые нас понимают». Линди, которой не хватало компании, все это очень понравилось. Когда семь месяцев назад она опустилась в путь, заработок был не единственной ее целью. Она мечтала присоединиться к большому сообществу людей Который готов радикально поменять свою жизнь в стремлении отыскать счастье и свободу. На выходных в Амазон ей необходимо было восстановить силы, а такой отдых не способствовал активному общению с другими кочевниками. Как только в Неваде грянули зимние морозы и температура упала до минус 20, ее соседи предпочли укрыться в своих убежищах, а не слоняться по парковке. Но с Кэмпер форс было покончено. Линда морально готовилась к теплому климату кварцайта, где днем температура доходит до плюс 20. Конечно, это еще не гарантировало беззаботного времяпрепровождения. Линда никогда прежде не была на таких мероприятиях. Она не знала, как ориентироваться в раскинувшейся загородом пустыни. Она даже не представляла себе, как искать лагерь. В отличие от многих новичков, которые знакомились с ветеранами РТР в интернете на сайте Боба, Линда не принимала участия в беседах на форуме. Единственным знакомым ей человеком на РТР была Сильвиана. Джен и Эш отправились по другому маршруту и планировали прибыть только ко второй половине фестиваля. Поэтому Линда чувствовала себя девочкой, которая первый раз идет в новую школу. Она хотела познакомиться с новыми людьми, научиться новому. Но что, если она не впишется в общую атмосферу? В конце концов... Большинство участников — кочевники-минималисты. Как они посмотрят на ее громоздкий прожорливый грузовик? Но Линда не стала тратить долгие часы на тревожные мысли. Она отправилась в интернет за инструкциями. «Привет. Я в первый раз еду на РТР. Есть ли карта лагеря и календарь мероприятий? Буду рада любой помощи», — написала она в Facebook в группе фестиваля. «Кто-то скинул расписание». Сванки Вилс добавила нечто, напоминающее красочную карту сокровищ, на которой путь к РТР был обозначен желтым. В конце желтой линии красовались красный крестик и надпись «Мы здесь». Так Линда отправилась на поиски тех, с кем надеялась стать единым племенем. Чем дальше она уезжала от города, тем сильнее машину трясло на асфальте, испещрённом рытвенными и трещинами в лучших традициях постапокалиптического ландшафта. Кое-где дорога оказывалась настолько изрытой, что водители сдавались и толкали машины вручную. Справа тянулся Скаден wash, открытый участок, где 2-3 недели можно жить бесплатно. По краю в ряд стояли гигантские автофургоны, и создавалось впечатление, что это не дикая пустыня, а место, где регулярно проводится автошоу. Остатки асфальта заканчивались перед заграждением в оранжево-белую полоску. Там Линда повернула направо на ухабистый гравийный тракт и поехала на юг, мимо колючего кустарника, мимо толп приезжих. Спустя километр она увидела желтый знак. На нем значилось «Рандеву туристов на резине». Стрелочка указывала вправо. При дневном свете найти лагерь по этой подсказке было нетрудно. Но в темноте новичком от него мало пользы. В мою первую зиму в Кварцайте я попыталась как-то вечером туда приехать и быстро потерялась. Увидев вдалеке костер, я направилась туда, ожидая встретить кого-нибудь с РТР, но это оказалась тусовка радужных и панков. Я сидела и слушала, как гитарист орал за лихватскую песню «Ким Едоусон», хлебнула утром пиво от бешеного пса и вдруг почти ослепла. Ну, хоть не до конца. Линда медленно подъехала к лагерю. В пустыне маячило около полусотни транспортных средств, точно крошечные домики, выходящие на общий задний двор. Здесь были самые разные автофургоны. минивэны, грузопассажирские машины, микроавтобусы, фургоны с лифтом для инвалидных колясок, кузовы-фургоны. Один был прокатный, с логотипами компаний по бокам. Это, как Линда узнала позже, был временный дом начинающего кочевника, который прилетел из Чикаго в Феникс, а там снял машину на время фестиваля. Рядом с фургонами стояли жилые прицепы и кемперы, а также несколько внедорожников и седанов, подготовленных к долгому проживанию. Один бродяга на мотоцикле обходился даже меньшим — двумя колесами и палаткой. В числе прочих наблюдались несколько экзотических транспортных средств, в том числе самодельная деревянная цыганская повозка «Вардо», выкрашенная в темно-бирюзовый цвет. Этот дом на колесах, выстроенный по всем канонам XIX века, когда повозки тянули лошади, катил вслед за пикапом и был приютом 65-летнего кораблестроителя из Орегона, который победил рак почки и теперь существовал на ежемесячную пенсию в размере 471 доллара. В центре вольного поселения находилось большое кострище, у которого собиралось все племя. Неподалеку росло несколько чахлых деревьев, рядом с которыми Линди удалось припарковать свой фургон. Она стала осваиваться в лагере. Скопище мобильных домов — захватывающее зрелище, и Боб впоследствии выкладывал их фотографии на своем сайте. Один из посетителей восхищался. «Если бы я не увидел комментарий к вашим фотографиям, я бы подумал, что это отчет из будущего фрилансеров, постэкономический кризис, когда все вынуждены жить в машинах» то был четвертый раз, когда Боб проводил фестиваль РТР. Быть гуру непросто. Много месяцев он занимался планированием и рассылкой информации. С началом фестиваля его работа стала более материальной. Вдоль дороги он расставлял тяжелые шесты с указателями, которые он кувалдой вбивал в землю, чтобы их не опрокинули пустынные ветры. Он ксерокопировал календарь общественных мероприятий, расписание семинаров, которые планировал вести. Он поставил палатку типи с 20-литровым ведром, мусорными баками, влажными салфетками и туалетной бумагой в помощь новичкам. Он складывал дрова рядом с кострищем и расстилал на земле неподалеку синий брезент, прижимая края камнями. Это была зона фримаркета. Кочевники всегда избавлялись от скарба, чтобы в небольшом кузове оставалось больше пространства. Каждый день на брезенте появлялось что-то новое — одеяло, книги — Большое соломенное самбрера, автомобильные запчасти, шлепанцы, цифровая камера, колышки для палатки, пластиковые чашки, рекламная брошюрка из Юсемити, футболки, штаны и большой таракотовый цветочный горшок, в который новый владелец насыпал щепки, накрывал их решеткой и разгревал на нем суп. Линда часто искала там книги и забирала все, что притягивало ее взгляд. Как-то она показала мне новую находку, Книжку в тонкой обложке с названием «Тайные символы» на долларовой банкноте. Детальный разбор скрытой магии и значений денег, которыми вы пользуетесь каждый день. Боб не получал денег с РТР. Его великодушное гостеприимство притягивало людей, которые точно так же хотели поделиться своими навыками, ресурсами и опытом. Дипломированный косметолог стригла людей за добровольный взнос рядом со своим фургоном «Шевроле Астра», где она жила с мужем и двумя собаками. Другой кочевник открыл гавайский бар с неоновой вывеской, картонными фламинго и подсвечивающейся пальмой и устраивал там вечеринки. Сванки демонстрировала возможности своей солнечной печи, по сути, это коробка, где еда нагревается за счет отраженного от зеркал солнечного света, когда пекла на всех брауни, банановый хлеб с орехами и черничные кексы. Механики обучали всех желающих основам ремонта автомобилей. Плотники скалачивали каркасы кровати и шкафы для недавно опустошенных фургонов. Люди с большими солнечными батареями делились электричеством, выводя удлинители наружу, чтобы любой мог зарядить свои гаджеты. Глухонемая женщина вела импровизированный мастер-класс по американскому языку жестов. Один парень показывал, как чинить шины. Он принес старую радиальную шину с стальным кордом, на которой участники могли попрактиковаться, снова и снова показывая, как обнаружить и заделать прокол, а также давал советы по поводу портативных воздушных компрессоров на 12 вольт. Эти навыки Линда особенно оценила и в свой следующий сезон работы смотрительницы применила их, чтобы помочь лесникам, у которых спустили колеса на пожарной машине. Каждое утро на рассвете... Одна из кочевников Лиза Несмит поднималась, чтобы разжечь первый костер и приготовить черный кофе для каждого, кто проходил мимо с кружкой. Для Лизы это уже добрая традиция. Раньше, живя в Ричмонде, она просыпалась с утра в воскресенье, готовила кофе в кофеварке и открывала двери квартиры, чтобы соседи знали, что можно зайти и угоститься. Иногда случались совместные обеды и ужины, когда все едят печеную картошку со своими добавками Или готовит суп в огромном котле, куда каждый кидает свой ингредиент. Напоминает похлебки хоба из времен Великой депрессии. Каждый вечер после заката кто-то разжигал большой костер, хотя зачастую все уже расходились в 9-10 часов, когда от сонливости начинали слипаться глаза, а пустыню окутывала ночная прохлада. Коллективная гордость тоже была отличительной чертой этого племени. Почти все, кого я встречала, Разделяли подход Алла Кристенсена, бывшего арт-директора рекламной кампании, который предпочитал называть себя человеком без недвижимости, а не бездомным. Алл тонко чувствует слова. Профессиональная деформация. Он описывал, как на его глазах в течение нескольких лет вакансии в рекламной сфере резко сократились, а оставшиеся должности уходили к более молодым креативщикам. По его словам, раньше он работал в виртуальном агентстве, а теперь стал виртуальным безработным. Аллу не непросто было находиться среди такой толпы. Ему пришлось покинуть РТР на середине семинара по бюджетированию, чтобы в одиночестве восстановить душевное равновесие. Но через несколько дней он вернулся. Ему нравились люди, которые приезжали на фестиваль, и он чувствовал, что тот очень облагораживает кочевников, представляет их в хорошем свете как достойных уважения людей а не просто скопище непрекаянных бродяг. Линда была счастлива оказаться в такой компании. Она хотела узнать как можно больше и ходила на семинары, которые, как правило, начинались в 10 утра. Большинство ветеранов РТР уже были знакомы с тем, чему учил здесь Боб. Они либо дошли до этого сами, либо ходили на похожие семинары в прошлые годы, либо читали его книгу «Как жить в машине, автофургоне или грузовике», а также «Вылезти из долгов» путешествовать и обрести истинную свободу. Хотя книга Боба была посвящена материям вполне практическим, в ней также описывались некоторые упражнения для поднятия духа, граничившие с перформансом. Практикуйтесь в своей квартире. Для начала переместитесь в спальню и перестаньте пользоваться другими комнатами. На следующем шаге предписывалось определить внутренние размеры будущего дома на колесах. Если вам достаточно, например, 6 квадратных метров, то вы можете построить рабочую модель по этим параметрам. Возьмите какие-нибудь большие картонные коробки и отгородите ими пространство 2 на 3 метра в углу спальни, предлагается в книге, и переезжайте в свой картонный фургон. Вместо спальни вы теперь будете жить в маленьком картонном грузовичке. Тем, кого перспективы перебраться в автомобиль приводит в ужас, трудно представить, как тренировочное проживание в коробке из-под холодильника может на что-то вдохновить. Однако почти все, включая ветеранов, приходили на мастер-классы со своими стульями и внимательно слушали. Некоторые записывали. Другие ежились от холодного утреннего воздуха и грели руки в глубоких карманах кофт или потягивали горячий кофе из кружек. Кто-то пытался навести порядок в бродячей орде кочевничьих собак. Породы были самые разные, от чихуахуа до енотовой гончи и кроткого полуволка. И во время семинаров они все слонялись поблизости, приветствовали друг друга, выпрашивали угощения, нюхали пепел в кострище, метили крязотовые кусты и один раз мой диктофон, и порой затевали драки. На одном из самых оживленных семинаров обучали искусству неприметной парковки. Занятия были ориентированы на городских жителей, которым приходится обходить законы. Им рассказывали о том, как слиться с местностью, чтобы в один прекрасный день не услышать зловещий стук полицейской дубинки в дверь кузова, кулаков какого-нибудь забулдыги, молотящего по стенам, или ноготков любопытного прохожего, который, щурясь, заглядывает в окна с вопросом «А тут живет кто-то?» Все знают, что такое стук. Это общий враг. С ванки он даже мерещился в кошмарах. «Иногда мне снится странный, сюрреалистичный сон о том, как кто-то стучится ко мне», — писала она. «Обычно это происходит, когда мне не очень нравится место, где я припарковалась. Это просто вымораживает. Снаружи никогда никого нет. Ну, иногда кто-то есть. Но если это полицейские или охранники, то они обычно разговаривают. Первый совет Боба — найти безопасную зону. Как человек, долгое время работавший в супермаркете и живший на парковке, он с большой теплотой относится к круглосуточным магазинам. Также он говорил, что в некоторых городах, где круглосуточные парковки у Walmart запрещены, кочевники могут найти приют у других крупных сетей, в том числе Kmart, Sam's Club, Costco, Home Depot и Lowe's. Обычно они отказывают в помощи организации, где можно поработать за бартер. Сеть ресторанов Cracker Barrel дружелюбно относится к кочевникам. Небольшие торговые центры или круглосуточные кафе — тоже вариант. Иногда лучше всего поставить своего железного коня между двумя организациями. В каждой будут думать, что вы приехали к соседу. Где бы вы ни парковались, разумнее всего вставать задом. Тогда нос машины смотрит на дорогу, и в случае неприятностей можно быстро уехать. А если вы какое-то время останавливаетесь на одном месте, особенно вблизи жилых кварталов, то лучше иметь дневное и ночное пристанище. Днем стоит выбирать место, где можно заниматься своими обычными делами и подготовиться к вечеру. В ночное место вы едете только после наступления темноты и только за тем, чтобы там поспать а на следующее утро сразу же уезжайте. Если в ночном месте вам нужно освещение, то используйте красные лампы, они не такие яркие. Боб также подчеркивал, что всегда нужно иметь наготове правдоподобное объяснение, почему вы здесь. Если припарковались рядом с больницей, то вы навещаете пациента. Если у автомастерской, ремонтируете двигатель. Но он советовал слушателям знать меру в создании алиби и не увлекаться художественным вымыслом. Если рассказчик вы так себе, то не пытайтесь сочинять истории, говорил он. Еще один пункт. Маскировка. Машина должна быть чистой. Никакого грязного белья и хлама на пассажирском сиденье. Стоит избегать украшений, которые могут привлечь внимание, вроде брелоков на антеннах и наклеек на стеклах и бамперах. Последний пункт вызвал ироничные шуточки. А как же наклейка «Спроси меня про Иисуса?» Разве она не отпугнет людей? Один нерелигиозный кочевник прилепил такую наклейку на свой кемпер, чтобы пошутить и заодно провести эксперимент. Боб советовал жителям грузовиков маскироваться под рабочих, оставлять на виду защитный жилет, крепить на крышу зубчатые рейки, Те, кто обитает в белых фургонах, могут сойти за местный сервис, сантехника или кейтеринг, среди машин которых легко затеряться. Также не стоит задраивать все люки. При виде машины с плотно зашторенными окнами люди могут задуматься о том, что там происходит. И нужно оставаться незаметным, когда идешь мыться в общественных местах. Например, надевать охотничью или походную жилетку со множеством маленьких кармашков В которых можно пронести предметы гигиены. Боб подчеркивал, полиция не всегда враг. Некоторые кочевники вспоминали, как слышали стук местных офицеров, которые просто хотели узнать, все ли у них в порядке. Одна кочевница из Агая рассказывала о добром копе, который иногда угощал ее кофе. Заранее, прощупав почву в городе и пообщавшись с местными, можно узнать, какая там обстановка. В спокойных местах. Лучше всего сразу же прийти в полицейский участок, рассказать свою печальную историю и спросить, где в городе можно спокойно припарковаться на ночь. И помните, какими бы изворотливыми вы ни были, скорее всего, местная полиция знает, что вы здесь. Копы не дураки. Они поймут, что здесь что-то нечисто, если вы в течение последних шести месяцев просто проезжали мимо. Но все признавали, что лучше вовсе избегать встреч с полицией. Некоторые делают это очень оригинальным способом. Один кочевник в сети рассказывал, что загрузил на смартфон приложение с настройкой на частоту полиции. Слушая, что передают по местным каналам, он мог узнать, донес ли кто-нибудь о его нелегальном проживании и смыться до того, как приедут копы. У этого способа был еще один плюс. Если на горизонте показывались хулиганы, их можно было отпугнуть, включив полицейское радио погромче, со всеми тресками и помехами, чтобы все подумали, что эта машина — средство передвижения правоохранительных органов под прикрытием. На другом популярном семинаре Боб рассказывал о бюджете. Большая роль отводилась оде минимализму и выпадам против культуры потребления. Боб говорил людям, что, будучи рабами рыночной экономики, они могут стать свободнее, урезав расходы и тратя меньше. По общественным стандартам я нищий. Но по стандартам кочевников я живу очень неплохо, — объяснил он. Боб советовал экономить бензин, по возможности подвозя друг друга до городов, избегая ненужных поездок и сверяясь с мобильными приложениями, с помощью которых можно найти дешевые заправки. Он настоятельно советовал откладывать определенную сумму на крайний случай — около двух долларов, даже если копить ее придется постепенно. Можно завести конверт и каждый день класть туда по 3 доллара. Боб сказал, что знаком с некоторыми людьми, которые живут на 250 долларов в месяц. «Кто из присутствующих живет в месяц на 500 долларов или меньше?» — спросил он. Несколько человек подняли руки. «А у кого нет долгов?» Несколько рук превратились в лес, послышались смешки и аплодисменты. Один человек встал, чтобы сделать фото. «Такого вы нигде в Америке не увидите», — восхищался он. Когда кто-то поднял вопрос о заработке в дороге, один путешественник рассказал, что работает крупье в казино за покерным столом. По всей стране казино нанимают временных сотрудников. Там легко получать 30 долларов в час и кормят бесплатно. На своей первой работе в Лас-Вегасе он получил 11 тысяч долларов за 7 недель. Наниматели не обращают внимания на возраст. Устроиться могут в том числе и те, кому 70-80 лет. Из минусов он назвал только два. Во-первых, начинающим нужно проходить обучение — В каких-то казино оно бесплатное, но в других может обойтись в несколько сотен долларов. Во-вторых, приходится мыться каждый день. Линда рассказала мне, что после этой лекции вакансия крупье показалась ей великолепным вариантом, пока она не была уверена, что вернется обратно в Амазон. Она сразу же вспомнила те дни, когда работала продавщицей сигарет и официанткой в казино Риверсайд. «Я бы сразу туда пошла», — говорила она. «Я хочу работать крупье!» На других семинарах рассказывали об установке солнечных панелей, временных работах, готовке на маленьких кухнях и выживании на природе. Во время анонимной сессии вопросов и ответов участники писали на клочках бумаги, мучившие их вопросы, и бросали в жестяную банку. Ведущий вынимал их и зачитывал. «Что мне делать, если семья не примет мой образ жизни? Как найти партнера? Не обошлось и без местной шутки. «Как заниматься сексом в фургоне?» Боб также рассказывал, как дешево вылечить зубы в небольшом мексиканском городе Лос-Альгадонес, который в шутку называют «малярный город», потому что около 350 практикантов ютятся там в одном районе. Линда собиралась как-нибудь туда съездить, чтобы починить протез верхней челюсти. Он выпал у нее из кармана рубашки, когда она наклонилась погладить коко, И Линда случайно наступила на него. Боб впервые поехал в лос альгадонес когда увидел расценки на 2500 долларов у стоматолога в Неваде. Он не мог позволить себе такого. В итоге за те же услуги он заплатил 600 долларов. Разница не всегда такая впечатляющая, но в Лос-Алгодонес цены на стоматологические услуги обычно вдвое ниже американских. Боб стал каждый год ездить в Лос-Альгадонос на чистку за 25 долларов. Поскольку в городе также полным-полно дешевых аптек и оптик, Боб затарился безрецептурными препаратами на случай повышения давления, а также заплатил около 100 долларов за проверку зрения и новые очки. В одной такой ежегодной поездке я присоединилась к нему. Мы проехали 130 километров от кварцсайта до Юмы, Кто-то из нас всегда тащил на буксире машину второго ради экономии бензина. А затем чуть на запад, к небольшому приграничному поселению Андраде. Мы припарковались у казино, принадлежавшего местному племени Квичан, и пересекли границу, проехав мимо таблички, на которой крупными буквами было написано «Бьян Винейдос». А мелким шрифтом пониже — предупреждение для американцев. В Мексике запрещено носить огнестрельное оружие. Боб повел нас к новому на вид зданию со стеклянным раморным фасадом. Справа висела растяжка с фотографиями улыбающихся пациентов, по большей части белых, поверх картинки зубного импланта. Мы вошли в зеркальные двери. Персонал носил чистые серо-синие халаты. Нас попросили присесть в зале ожидания, где по стенам висели дипломы. Боб позволил мне пройти с ним в стерильно чистый кабинет, где на монитор вывели его предыдущие рентгеновские снимки. Когда я ушла осматривать город, он сидел в кресле пациента под ярким светом с открытым ртом, а стоматолог заглядывал внутрь. Выйдя на улицу, я прошла мимо сувенирных и алкогольных магазинов, рекламных стендов со скидками на слуховые аппараты и аптекой, маркерная доска перед которой оповещала о скидках на Виагру и таблетки для похудения. У окна на скамейке сидели два зубных техника. Один был в маске и вырезал гипсовый слепок небольшой ножовкой. Седоголовые туристы сидели на верандах, ели таку с креветками, потягивали маргариту, некоторые танцевали под живую музыку. Гитарист наигрывал «Деспирадо». За углом из бара доносились отзвуки «Хоутл Калифорния». Позже я прочла пост одного кочевника, который приехал в Лос-Альгадонес после РТР, и которому чистили и делали снимки зубов под «Take it to the Limit», и «Line Eyes». Кажется, здесь нет ни одного дома, где не играли бы песни Иглс. Мы подождали, пока пройдет час пик, до трех дня, во время которого можно больше часа простоять в очереди на пропускном пункте через границу, а затем вернулись обратно в Аризону. Линда наслаждалась своим первым РТР, когда мы с ней познакомились. Это произошло после семинара по бюджетированию. Я спросила, нравится ли ей фестиваль. «О, — сказала она, — недавно, впервые за долгие годы, я ощутила счастье. Счастье. Это намного лучше, чем просто радоваться». В уголках ее глаз собрались улыбчивые морщинки, когда она рассказывала мне о поездке в город Сильвианы. «Мы просто едем по городу, в ее маленьком автобусе, ищем, где можно выкинуть мусор». И я говорю, «Вот так мы живем. Это так замечательно. Жить». Спустя несколько дней Линда по-прежнему оставалась на волне светлых чувств. Она рассказала мне, как пыталась выжить, когда наткнулась на сайт Боба. «Теперь я не выживаю, и я цвету», — восторгалась она. «А в этом, знаете ли, и весь смысл. В старости хочется цвести, а не мыкаться». После месяцев беготни по складу она наконец-то смогла немного расслабиться. То, что раньше раздражало, Теперь воспринималось со смехом, как, например, один коллектор, названивавший ей и искавший другую женщину, у которой раньше был нынешний номер Линды. Поначалу Линда обреченно объясняла ему, что произошла ошибка. Теперь она говорила «Подождите, я позову ее», и переводила телефон в режим ожидания минут на двадцать. И хохотала до упаду. Джен и Эш присоединились к Линде на РТР в середине января. Закончив работу на Amazon, они съездили к роднее в Колорадо, прошли по южному краю Большого каньона и посмотрели на эко-дома в Нью-Мексико. Отыскав Линду, они припарковали свою машину сразу за ее фургоном. Они и вовсе не удивились тому, что за это время она обзавелась компанией новых друзей. Одной из них была Лоис Мидлтон, 61 -го года, припарковавшая поблизости свой трехметровый трейлер «Алоха». 1995 года выпуска, который она называла «Дом, милый дом» или просто «милый дом». Как и Линда, Лоис когда-то была строительным инспектором. Более двух десятков лет отработав на этой должности в Ванкувере, в 2010 она попала под волну сокращений. Ее жизнь пошла под откос. Умер отец. Машину отняли за неуплату. То же случилось с домом. Лоис объявила себя банкротом. Поначалу она еще надеялась переехать к сыну, но у него тоже отобрали жилье. Когда Лоис села в милый дом, она не знала, что будет дальше. Или, по ее словам, план был в том, что плана не было. Линда еще этого не знала, но она уже встретила женщину, которая станет ее лучшей подругой. Лаван Элис, 67-летнюю писательницу, которая с октября жила в дороге. Долгое время проработав в новостной журналистике, в том числе в качестве корреспондента ABC, в итоге она осела в Миннеаполисе. Новый руководитель распустил новостной отдел. Лаван перевели в менеджеры, но эта должность была не по ней. Ее уволили. Лаван думала, что быстро найдет новую работу, но в свои 50 вдруг поняла, насколько жесток рынок. «Я была уже вроде как не в том возрасте», — вспоминает она. После переезда к сестре и долгой погони за работой ей, наконец, предложили место — читать 30-секундные транспортные отчеты за 10 долларов в час. Она согласилась. Первое время работала в Лос-Анджелесе, потом в Сан-Диего. Жить приходилось скромно, особенно учитывая, что Лаван была матерью-одиночкой и младший сын еще жил с ней. Но она справлялась до тех пор, пока не начались мигрени. Со временем она обнаружила, что очень чувствительна к ароматизаторам и химикатам. В доме она оставила только чистящие средства без отдушек, но из офиса уходила с пульсирующей болью в голове. Наконец она уволилась и стала жить на пособие по инвалидности. Иногда ей удавалось найти заказы в интернете, но дохода они приносили немного. В итоге она стала спать на кушетке в гостиной в квартире с одной спальней, в которой жили также ее сын, и его жена. Ей была отвратительна мысль о том, что она их стесняет, но она не знала, куда пойти. Однако и жить так она тоже не могла. Потом она прочла книгу о жизни в автофургоне, и у нее появилась идея. А летом 2013 года Лаван арендовала машину и взяла на прокат палатку, чтобы съездить на мини-версию РТР под флагстафом. В своем блоге «The Complete Flake» Она описала этот трансформационный опыт. И я нашла своих людей. Разношерстную компанию маргиналов, которые окружили меня любовью и принятием. Говоря о маргиналах, я не имею в виду неудачники или отщепенцы. Это умные, сострадательные, трудолюбивые американцы, у которых с глаз спала пелена. После долгих лет погони за мечтой они поняли, что все это — обман. Лавон так все это понравилось, что она купила фургон коричневый джеймси сафари 2003 года с 200 тысячами километров пробега. Она приобрела его за 4995 долларов на рынке подержанных машин в Элькахоне и назвала Лаван. Задние сиденья стали ее диваном и постелью. В задней части она устроила небольшую кухню. Лаван собиралась раздать долги выплатить всю сумму за машину, отложить на подушку безопасности, живя на государственное пособие, и попытаться написать мемуары. За два месяца до встречи с Линдой она перебралась в Лаван и поехала повидаться с Бобом. Поначалу было сложно, особенно холодными ночами. Боб одолжил ей теплый спальный мешок и настоял, чтобы она оставила его у себя, сказав «Мне он не нравится». Теперь Лаван праздновала свой первый РТР в полностью укомплектованном фургоне. Два новых друга помогли ей установить солнечную панель на крышу. Она сама вызвалась вести общие утренние прогулки, которые начинались каждый день в 8.30 у общего костра. Однажды она пригласила всех желающих на завтрак с яичницей и картофелем. Я пришла с апельсиновым соком и яйцами. Лаван смерила меня скептическим взглядом. Она сказала, что люди могут почувствовать себя некомфортно в присутствии журналиста. Они боялись, что я выставлю их банды бездомных бродяг. Я ответила ей, что у меня нет таких мыслей, и отошла поговорить с другими гостями. Вскоре в лагере все только и говорили, что о мероприятии, которое пересекалось с РТР и на которое каждый год собирались тысячи кочевников. Кварт-сайт, спорт, отдых и автошоу. Название слишком длинное, поэтому все называли его «Большая палатка». Свои товары демонстрировали более 200 участников, поэтому мероприятие напоминало огромный рекламный ролик. Зазывали в наушниках рекламировали блендеры и резиновые щетки. В киосках выставляли весь спектр лекарств от всяческих болезней, от тревожности до артрита, боли в спине и шишек на пальцах, от подагры и пяточных шпор до боли в мышцах и ишиаса. Один сервис обещал помочь владельцам перевернувшихся домов на колесах. Плакаты оповещали «Мы решим ваши проблемы с выплатами за фургон». Здесь были стойки Американской ассоциации отдыха нудистов, автострахователя Twin Peaks и America's Mailbox, сервиса, который обещал доставку почты и услуги по прописке временным работникам, которым срочно нужен был адрес в Южной Дакоте. На других стендах. Продавали ролики для чистки одежды, суперклей, ошейники для домашних животных, огнетушители и ортопедические подушки. Здесь же располагались стенды компаний, нанимавших временных работников. Amazon отправила своих представителей, которые записывали желающих, и раздавали сувенирные стикеры с улыбающейся эмблемой Кэмперфорс. Не обошлось и без рекрутеров лесной службы США, которые зазывали на вакансию смотрителя лагеря. Некоторые Опрашивали кандидатов и утверждали их, не сходя с места. У одного представителя были с собой формы, которые он выдавал завербованным. Агентство по найму временных сотрудников под названием Express Employment Professionals искало сотрудников на ежегодный сбор сахарной свеклы. Если вы готовы оставить заявку, то считайте, вы уже наняты на грядущий сезон, сообщил мне представитель. Мы примем вас прямо сегодня. Больше всего внимания привлекал к себе стол с подсвеченной вывеской AdventureLand. На трехэкранном дисплее всплывали фотографии седовласых работников парка развлечений в синих рубашках пола с пластиковыми бейджами. Улыбающиеся люди сидели в первом вагоне на американских горках, катались на антикварном локомотиве, ели на фудкорте и держали в руках огромные плюшевые призовые игрушки. Помимо фотографий, здесь были рисунки. Желтые смайлики и фигурки собак с высунутым языком, а также слоганы. Вновь почувствуйте себя ребенком. Эй, трудопутник, время веселиться. Кемпинг плюс работа плюс улыбки равно веселье. Парк Adventureland располагается в Алтуне. Его представителям было поручено набрать около трех сотен работников, которые бы развлекали посетителей за оклад от 7 долларов 25 центов до 7,5 долларов в час. У парка есть собственная парковочная зона, где сотрудникам предлагают остановиться за деньги. С июня по сентябрь стоимость парковки составляет 160 долларов в месяц. Те, кто остается до конца сезона, могут не платить в августе и сентябре. Менеджеры AdventureLand уже 20 лет нанимают возрастных временных работников и ценят их оптимистичный настрой. Мне кажется, некоторые трудопутники могли бы разговорить столб линии электропередачи. У них есть дар убеждения. Распинался директор по кадрам Гэри Парде-Купер во время видеоинтервью для WorkCamper News в 2012 году. Нам это нравится. И нашим гостям тоже. «Я общалась только с одной бывшей работницей Adventureland. Мы познакомились, когда она трудилась на Amazon в Фернли. Ей там не понравилось. Начальство было ужасное, публика отвратительная, погода мерзкая, и это в Айове, где очень жарко», выпалила 62-летняя женщина, добавив, что многие ее коллеги ушли, потому что с ними плохо обращались. Один мужик так разозлился, что прыгнул в свой фургон, Навес у него был раскрыт и прибит колышками, но он взял и уехал, добавила она и со смехом рассказала, как тент хлопал на ветру. Тогда я не знала, что на следующий год мне выпадет шанс в середине июля остановиться в Adventureland во время путешествия по стране. День был влажный, столбик термометра поднялся градусов до 30, воздух ребил от жара. Тематический парк казался красочным миражом посреди кукурузных полей и луговых прерий. Так назывался соседний ипподром, где можно делать ставки. Кемпинг для служащих был засажен ясенями. На многих фургонах красовались американские флаги, а номера были со всех центральных штатов – Айова, Небраски, Миннесоты и Южной Дакоты. На заднем плане виднелась пара палаток. Среди кочевников были несколько постоянных жителей. Их статус можно было определить по сорнякам – Проросшим сквозь шины и рослым кустам томатов, зеленеющих в 20-литровых ведрах. Создавалось ощущение, что персонал парка поделен на две равночисленные группы старшеклассники и пенсионеры. Кое-где попадались сувенирные лавки, в одной продавали футболки с надписями Хочешь поговорить об Иисусе? Молись или Бог более велик, чем любой провальный план, долг, болезнь, армия? или гора на твоем пути». В другом киоске продавщица лет 60 восторженно рассказывала о недавнем повышении зарплаты, чем всех приводила в удивление. Теперь они получают 8,5 долларов в час. Она и ее коллеги говорили, что это произошло якобы из-за общественного давления. Walmart начала платить своим сотрудникам по 9 долларов. Она добавляла, что хотя и приехала сюда поработать на неполную ставку, Ее наняли на целый день из-за недобора сотрудников. Это объясняло, почему даже в разгар сезона по всему парку висели объявления. «Нанимаем сотрудников». «Веселая летняя работа». «Трудитесь вместе со всеми своими друзьями». Я сменила тему и спросила, какой у нее любимый аттракцион. «Мой любимый аттракцион? Когда кто-нибудь отвезет меня домой на Гольфкаре», отшутилась она. Другая служащая, 77 лет, рассказала, что раньше она набирала сотрудников в Adventureland. Она гордилась тем, что почтенный возраст и сопутствующие болезни не стали камнем преткновения для ее коллег, и добавила, что сейчас она дружит с коллегой, которому 80. «Ко мне и 86-летние приходили», — говорила она. «У нас был инвалид-колясочник, который мог работать с пультом, и мы определили его в бассейн. Был однорукий мужчина, который присматривал за аттракционами». Работник на американских горках носил бифокальные очки в тонкой оправе и соломенный шляпу с широкими полями. Он сказал мне, что ему 81 год. Но даже самый оптимистичный настрой не мог предотвратить все беды. Менее чем через год после моего визита в Adventureland один трудопутник погиб в результате несчастного случая. Стив Бухер, 68 лет, бывший почтальон и пастор, Помогал пассажирам на водном аттракционе, когда транспортная лента с лодками запустилась раньше времени. Стоя одной ногой на лодке, которая поехала вперед, он упал с бетонной платформы на ленту и проломил себе череп. Adventureland на следующий день вновь открыли аттракцион. Проведя расследование, государственные службы спустя два месяца выслали им уведомления о нарушении. Они потребовали усилить меры безопасности — и назначили штраф в 4500 долларов. После открытия большой палатки атмосфера на РТР поменялась. До этого дни не вытекли. Теперь время понеслось вскачь. Многие стали уезжать в город на весь день. Когда они были в лагере, в воздухе витали вопросы вроде «Куда ты поедешь дальше?» «Когда я снова тебя увижу?» «Ты нашел работу?» 14-дневный срок бесплатной парковки подходил к концу, и в этот год нельзя было обойти запрет. В первый день фестиваля приехал сотрудник дорожной службы, выдал всем разрешение и записал все номера. Через некоторое время всем придется уехать минимум на 40 километров. Скоро все разъедутся. Кто-то будет жить сам по себе. Другие объединялись в маленькие путешествующие группы. Через несколько лет... Наибольшей популярностью среди счастливчиков с паспортом и деньгами на бензин будут пользоваться пляжи Баха в Калифорнии. Иногда группы кочевников заезжают в Слэп-Сити, лагерь бродяг, непризнанных художников и перелетных пташек на месте бывшей военной базы у Солтон-Си, самопровозглашенный последний оплот свободы. Филиал участников РТР там носит название «Друзья Боба». Другие поедут в окрестности Юмы, Один из популярных лагерей там носит название Фортуна Пант Пруд Фортуны. Днем там все безмятежно, а ночью, кажется, будто попал в мир сумеречной зоны. Поля отбрасывают зловещий зеленый свет под фонарями самолетов-опылителей, звучно гудящих в ночи. По окончании РТР Боб снял знак при въезде. Сильвиана собрала то, что осталось на месте фримаркета, в том числе большое соломенное самбреро, которое никто не взял чтобы сдать в местный комиссионный магазин. Линда сварила кофе, и я выпила с ней чашечку. Она показала свою новую электромагнитную катушку, которую друг помог ей установить. С ней она сможет заряжать аккумуляторы в машине прямо во время поездки, не перегружая счетчики. Скоро пришла весточка, что Боб уехал на новую стоянку в Эренберге. Всех желающих он звал с собой. Линда поспешила покинуть лагерь. Она обняла на прощание Джен и Эш, Девочки собирались отправиться на юго-запад, а затем вновь устроиться на временную работу на ранчо в долине Солинос или, выражаясь словами Эш, в страну Стейнбека. Ранчо участвовала в международной программе WWOOF «Всемирные возможности на органических фермах» ВВОФ и предоставляла еду, жилье и стажировку в обмен на труд волонтеров, которые называют себя воферами. После этого они собирались двинуться дальше вглубь континента на оплачиваемую работу в качестве смотрителя лагеря в Национальном парке Секвоя. Линда поехала на запад по шоссе к реке Колорадо, свернув с дороги прямо у калифорнийской границы. Далее она двигалась параллельно автостраде мимо знака «Тупик». Пейзаж здесь был пустынный и глухой. Земля засыпана гравием. Растительности практически не наблюдалось. По сравнению с этим местом, пустыня вокруг это выглядела Эдемским садом. В стороне от незаасфальтированной дороги притулились дряхлые потрёпанные автофургоны. Глядя на спущенные шины и общее плачевное состояние железа, можно было сказать, что они прибыли сюда давным-давно и с тех пор не выезжали, их владельцы осели здесь надолго. Де Юры Bureau of Land Management, ограничивало проживание здесь двумя неделями. Но это правило, как и вся территория, не привлекало внимания ни полиции, ни визитеров, возможно, из-за унылой местной атмосферы. Немногие кочевники захотели бы остаться здесь жить, а тем, кто искал уединение, это было только на руку. Сколько бы раз я сюда не наведывалась, я ни разу не видела смотрителей и не слышала, чтобы кого-то просили уехать. Фургоны здесь парковали дальше друг от друга, чем на РТР. Интроверты восстанавливались после двух недель в обществе. Некоторые все еще собирались по утрам попить кофе. После одной из таких посиделок я встретила Сильвиану, которая расположилась в своем фургоне вместе с кошкой Лейлой и читала книгу под названием «Мельница Гамлета. Эссе, исследующие истоки человеческого знания и его передачу через миф». «Как, по-вашему, сколько здесь людей?» — спросила я. «Никто не знает», — весело ответила она. «В этом все и дело. Здесь теневая Америка». Хотя кочевники рассеялись по пустоши и постоянно переходили с места на место, мне показалось, что их было около пятнадцати. Я также наткнулась на лаван. Здесь она вела себя дружелюбнее, чем на РТР, была не так напряжена. Она рассмеялась и пожала плечами, когда я ей напомнила об опасениях, что чужой человек может назвать ее друзей бандой бездомных бродяг. «А почему идея бездомности вызывает такой эмоциональный отклик?» — размышляла она. «Некоторые сочли бы меня бездомной. Но я так не считаю. У меня есть убежище». В то же время, по ее словам, ей было стыдно, что она относит себя в другую категорию и тем самым, может быть, растравляет общественную язву. К тому времени Линда и Лаван сдружились настолько, что решили попробовать трудиться вместе. На следующую работу в качестве смотрительницы лагеря Шервин Крик в Мамот Лейкс Линда заступала весной. Большая палатка еще не закончилась, и там была стойка рекрутеров из Калифорния Лэнд Менеджмент. По совету Линды, Лаван и еще одна кочевница Триш Хэй, 59 лет, жившая в Ниссан-центра, собирались поискать через них работу. В тот день я сидела рядом с Линдой, которая в чайнике грела воду для мытья посуды. Она объяснила, что вообще-то горячая вода у нее должна была быть и так, но кто-то в Неваде продал ей не тот аккумулятор, работающий от двигателя, а не от глубокого заряда, чтобы производить электричество в фургоне, и заряда не хватало, чтобы качать воду в накопитель у раковины. Она с радостью поехала в Эренберг, но не хотела задерживаться там так же долго, как Лаван, которая собиралась следовать за Бобом с небольшой командой, оставшейся после РТР. Тем временем Боб следовал своему обычному плану — оставаться в Эренберге, пока не наступит жара и гремучие змеи не выползут, а затем поехать в горы, в Коттенвуд и в Лагстав. Прежде чем заступить на новую работу, Линде нужно было еще решить несколько задач, в том числе поискать участок земли и опустошить старую ячейку в камере хранения. Поэтому она без долгих разговоров попрощалась. После ее отъезда Лаван выложила в своем блоге фотографию Линды и написала ⁇ Еще один новый друг уехал ⁇ И мне опять грустно. Один за другим они отправляются в новые места. Я уверена, что с некоторыми из них еще увижусь. Но эта грусть неизбежная составляющая кочевой жизни. Люди приходят в твою жизнь и уходят. Не нужно цепляться за них. На этой фотографии... Линда Мэй, вторая мать для всех, кто ее знает, которая кормила нас гренками и смешила. Среди нас не было никого, кто бы не любил Линду. Она уехала искать участок, где начнет строить самодостаточный экодом. Я пообещала помочь ей, насыпать землю в шины, так что у меня будет повод снова увидеться с ней. Оставив друзей позади, Линда проехала 612 километров на юго-восток, В пустыню в округе Кочес, где не было драконовских строительных норм, а земля стоила дешево. Она надеялась подыскать несколько гектаров для своего эко-дома, но после нескольких часов изучения местности осталось ни с чем. Место было слишком уединенное. После шумного РТР с его теплой атмосферой общины и единства жизнь отшельницы ее не привлекала. «Сюда никто не приедет меня навестить», — подумала она. «Я лучше найду участок там, куда семья сможет ко мне приехать, ведь в этом весь смысл, чтобы до дома можно было добраться, и я могла приглашать гостей». Одну ночь она провела на парковке рядом с мексиканской границей. Потом снова вернулась на дорогу. Линда отправилась в путь, чтобы освободить ячейку в камере хранения в пригороде Феникса, которую она арендовала четыре года. «Думаю, мне просто хотелось забросить все это куда-нибудь», — вспоминала она. Загрузив все в свой фургон, Линда поехала к другу в Нью-Ривер. Она оставила памятные вещи, акварельный рисунок существа, отдаленно напоминающего кота, который ее внук Джулиан нарисовал в детском садике, и поздравительную открытку от младшей дочери Валери с девушкой в стиле пинап в купальнике с кактусами. «Ты все такая же милая колючка», — значилось на ней. Но от всего остального — старого патефона, набора стеклянных ламп с пушистыми колпаками — груды, посуды. Линда собиралась избавиться. Она стала устраивать домашние распродажи. За вычетом перевозки хлама в Нью-Ривер в первую неделю она заработала 99 долларов 75 центов. «Я больше никогда не буду арендовать ячейку», клялась Линда. Вскоре она написала мне, поделившись цитатой, которую нашла в сети и сочла поэтичной. «Столкновение с препятствиями неизбежно приводит к разочарованию, когда ты ломаешь оковы, мешающие выйти на свободу. Тем временем племя РТР перекочевало из Эренберга, где жара становилась невыносимой, в национальный лес Прескот, неподалеку от Коттонвуда, который располагался на 900 метров выше и где было градусов на 10 прохладнее. Там кочевники разбрелись по местности. Кто-то остановился на открытом месте, чтобы любоваться видом плоских холмов, залитых солнечным светом. Другие устроились пониже под сенью леса, где не дул ветер. А Боб, Лаван и Сильвиана тоже были там, вместе с другими новыми друзьями Линды. Среди них оказались Атли Помер, 34 лет, бывший водитель междугородного автобуса, он ездил на «Шевроле Астра», получившем прозвище в честь популярного певца 1960-х Донована, и Самир Али, 65 лет, лишившийся своей халяль-фермы на фоне резкого роста цен на сено из-за засухи на Западе и теперь живший в фургоне вместе со своим чихуахуа мистером Пико. Правоверный мусульманин Самир служил своей вере с помощью приложения на телефоне, которое пять раз в день напоминало про молитву. В приложении также был компас, указывающий на Мекку, и Самир пользовался им во время парковки, чтобы фургон всегда стоял в нужном направлении. «Это универсальное приложение», — восхищался он. Когда домашние распродажи подошли к концу, завершался и март. Линда отправилась в Коттенвуд и приехала как раз к вечеринке с пиццей. Боб ухитрился накормить 11 человек пирогами на общую сумму 28 долларов. Затем они сожгли калории во время прогулки под закат на лиловыми небесами. В группе в основном были женщины. 7 женщин, трое мужчин, и один мальчик-подросток, и позже Боб отмечал, что это хорошая тенденция для культуры, которая долгое время насмехалась над независимыми женщинами. На следующий день в лагерь забрел лесничий. Он изумленно поинтересовался, состоят ли они в клубе. «Думаю, да», — ответил ему Самир и спросил, давно ли они здесь. Боб невинно соврал, что они приехали четыре дня назад. На самом деле прошло больше двух недель. Лесничий записал их номера и ушел. Это значило, что пошел отсчет их сроку, и нужно решать, куда отправляться дальше. Все сошлись на национальном лесе Кайбаб рядом с Флагстовом. На высоте 2100 метров намного прохладнее, а автофургон Линды был в плачевном состоянии. Она хотела подлатать его в тепле, потому что жидкий каучук лучше схватывается при высоких температурах. Еще один член племени РТР, профессиональный художник Уэйн, залез на крышу и длинный швабры нанес герметик на швы. Они успели как раз вовремя. Во флаг они встали в лесу среди высоких сосен. Линда выложила фотографии в Facebook, чтобы друзья и семья их увидели. Мне и собакам здесь нравится, написала она. Сколько бы вы заплатили за такой дворик? А тут все бесплатно. Линда отблагодарила Уэйна домашним ужином. Стейк из фарша, пюре и соус, поданные на фарфоровых тарелках 1930-х с логотипом Канзасской железной дороги, которая Линда урвала на распродаже. Поскольку тарелки прожили три четверти века и не потрескались, Линда решила, что они достаточно прочные, чтобы поселиться в ее автофургоне. Она также подружилась с Лори Хиггс, Матерью ее одиночкой с больным сердцем, которая жила со своим 13-летним сыном Расселом и собакой Кайли в синем фургоне 1995 года выпуска, названном «Бэйб» честь быка Поля Баньяна. Вместе они исследовали новое место. Придя в гости к Линде, Рассел и Кайли нашли огромный лосиный череп. А Линда подарила Лори экземпляр книги Путешествия Чарли в поисках Америки», которую Лори буквально проглотила. Очерк Джона Стейнбека о путешествии в кемпере по американским дорогам в компании французского «Пуделя» пользовался популярностью среди кочевников. Потрепанные книжки передавались из рук в руки. «Один парень у общего костра на РТР пришел в ужас, когда узнал, что я не читала путешествие Чарли в поисках Америки». На следующий день он пришел ко мне, чтобы вручить книжку в мягкой обложке». В число популярных в этой субкультуре литературных произведений также входили... «Голубые магистрали» Уильяма Листа Хитмуна, «Отшельник пустыни» Эдварда Эбби в «Диких условиях» Джона Кракуэра, «Уолден или жизнь в лесу» Генри Дэвида Торо и «Дикая Шерилл Стрейт». Через несколько дней Линди нужно было трогаться с места. Скоро ей предстояло заступить на работу в качестве смотрительницы лагеря в Мамот Лейкс в Восточной Сьерре. В первый день она проехала 10 часов и остановилась на ночь в Тонопе. Линда вывела собак на прогулку. Уже в машине с Коко внезапно случился припадок. Собака вся сжалась и заскулила, а потом обмякла и перестала дышать. В панике Линда прижалась ртом к ее челюстям и вдохнула в нее воздух. Скоро Коко открыла глаза. Она не шевелилась, но дышала. Линда приложила к ее спине упаковку замороженных овощей. Она слышала, что так можно смягчить собачьи судороги и позвонила дочери. Одра изучала эфирные масла и посоветовала ладан. Линда нанесла немного состава коко на лапы. Мышцы расслабились. Вскоре она засопела. Линда еще долго сидела с ней, глядя, как тихо поднимается и опускается грудная клетка. На следующее утро Коко вела себя, как ни в чем не бывало. Еще дрожа от волнения, Линда проехала последние 240 километров, отделявший ее от Мамот Лейкс. В лагере Шервин-Крик было тихо, когда Алинда приехала туда в середине апреля. Единственными гостями оказались олени и грузовик с ездовыми собаками, которых везли на съемки фильма. Через неделю грянули зимние холода. Сосульки длиной сантиметров 30 повисли на ее кабине, а на крыше фургона вырос тяжелый сугроб. С такими ранее ее машинки сталкиваться не приходилось. Но внутри... Было тепло и сухо. Недавно залатанная крыша не текла. Коко выглядела здоровой. Линда подумала, что жизнь в принципе хороша. Она отметила свой день трезвости 28 апреля. 24 года в ясном уме и трезвой памяти. На глаза наворачиваются слезы благодарности, когда я пишу это, заявила на Фейсбук. Моему старшему внуку 21. И всю свою жизнь он видел трезвую, любящую бабушку. Разве это не чудо? Молитвы были услышаны. Я счастлива, довольна и свободна. Линда как-то пошутила, что поздравлять алкоголика с завязкой все равно, что поздравлять страдающего геморроем ковбоя с тем, что он не ездит на лошади. Но на ее страницу посыпались радостные комментарии от семьи и друзей, отмечавших новую веху. «Спасибо, что поборола зависимость и светом, и осознанностью изгнала болезнь, которая много поколений терзала нашу семью», — написала Одра. «Я очень тебя люблю». Денег было уже в обрез, но ничто не могло испортить настроение Линды. Она растягивала скудные припасы, готовила челакилис из зачерствевшей тартилии и французскую запеканку из старого хлеба. Не портящиеся продукты почти закончились. В холодильнике оставалось четыре яйца, два литра молока и заправки — кетчуп, майонез, горчица и джем. Линда шутила, что это еда, которую кладут на еду. Затем ей пришла пенсия, и она заново наполнила холодильник. В конце мая мы с Линдой общались по телефону. «Такой чудесный день! В лагере полно народу!» — радостно сообщила она. Я спросила, как дела с поисками участка. Линда ответила, что последняя разведка не удалась. Теперь она изучала территорию вокруг Джулиана, часе езды на восток от Сан-Диего. «Это в горах, старый городок, где раньше добывали золото, и там очень красиво», — рассказывала она мне. «А на крайний случай, про который всегда думают выживальщики, рядом есть водоем. Если начнется страшная засуха, можно будет принести воды». С погоды никогда не угадаешь». Линда также надеялась, что скоро у нее будет больше денег на свой проект. Она собиралась работать смотрительницей лагеря до ранней осени, а потом снова присоединиться к Кэмперфорс. Травмированная в прошлый раз запястье не зажила, но поскольку до нового сезона оставалось еще несколько месяцев, Линда была настроена оптимистично. Несколькими неделями ранее она ободряла подругу, которая тоже хотела присоединиться к Кэмперфорс, но боялась, что не выдержит изнурительного графика. «Не бойся», — ответила Линда. «Мы будем помогать друг другу». А мне Линда сказала, что все замечательно. «Вся моя жизнь состояла из взлетов и падений», — говорила она. «И лучше всего она стала, когда у меня осталось совсем мало вещей». Мы поговорили о ее собаках, о том, как она надеется обновить свою машину. Но вскоре ей пришлось извиниться. «Кажется, кто-то идет ко мне из лагеря» и вернуться к работе.